«Ладно, ладно», – перебила она, – «я работаю с генами, которые определяют скорость мутации организма, находящегося под воздействием окружающей среды. Довольны теперь?» «Я думал, это все банда Лысенко. Это они утверждают, будто окружающая среда влияет на наследственность». «Верно. Они говорят, что влияние окружающей среды изменяет…» генеративную линию, но это чушь. Изменения всегда переходят от генов к организму, а не наоборот. Но от выживания организма зависит выживание генов, поэтому окончательный отбор генов производит окружающая среда, и оказывается, что стрессовая среда отбирает для себя тот набор генов, который способствует мутации. Ну вот. сказал Кости, что тут такого страшного? Не знаю, ответила она. Подождем, посмотрим, к чему приведут мои слова. Выходит, это замкнутая система обратной связи? сказал Валентин. Если угодно. Значит, есть гены, которые это самое говорят другим генам, что делать? Вроде как. Система контроля высшего уровня. Да, гены мутаторы, по-видимому, то включают мутацию в других генах, то выключают. Так это шбинарный процесс. Вы понимаете? Здорово. Вам надо к нам прийти, рассказать об этом как следует, в смысле на семинаре. Пускай у нас будет биологическая кибернетика. Мы ей займемся. Вот как замечательно складывается. Кибернетика это универсальный язык, она позволяет наукам понять друг друга. Он это серьезно? Спросила она, бросив взгляд на Костю. Еще как. Ну пригласите меня, будет вам доклад. Договорились, сказал Валентин. Сегодня же вечером вас пригласят. Так. А вы над чем работаете? Спросила она Костю. Ну, как бы это сказать, над спасением мира, над тем, как сделать, чтобы наступил золотой век, как построить материально-техническую базу полного коммунизма и все такое прочее. Ну вот мы и пришли. Вечеринка, видимо, проходила в ресторане гостиницы. Она ожидала, что отсутствие удостоверения превратится в проблему на входе, потребует оперативных переговоров, но про пусков никто не спрашивал. Как правило, не спрашивают, сказал Костя. Тут все довольно свободно, более или менее просто. Даже в институтах, если тебя знают в лицо, можно вообще приходить и уходить, как тебе заблагорассудится. Столы сдвинули, чтобы освободить место для танцев. Вокруг столов с закуской собралась толпа. Еще одна перед сияющим батальоном бутылка и рюмок. Как она заметила, едва ли не половина собравшихся были женщины. Однако, если верить ее опыту научной жизни там в большом городе, женщины почти все должны были попадать в категории жена или подруга. а не коллега. Если они работали в институтах, то секретаршами или лаборантками. В противном случае они могли быть шушерой невысокого ранга, учительницей младших классов или врачей. Зеленое платье. С радостью поняла она потому, как быстро и жадно проглотили его взгляды в комнате. Вполне выдерживала сравнение с нарядами в розах. которые предпочитали женщины средних лет и с хорошо знакомым оперением юности, невинности и доступности, которыми пользовались остальные. Еще бы! Достаточно вспомнить, с каким усердием она пыталась сделать его похожим на модели из итальянского Vogue. Прошлой осенью прибывшего из Москвы журналу удалось заполучить кружку ее подруг. Нельзя сказать, что до сегодняшнего дня у нее было много случаев его надеть. Нельзя сказать, что это не первый вечер за четыре года, когда она находится далеко от звука Максова дыхания. И все-таки возможность чуть-чуть усмехнуться действует успокаивающе на пороге комнаты полной незнакомцев в незнакомом городе вдали от дома. Над головой уже сгущалась синяя крыша дыма. которую подпитывали завитки множества сигарет. В углу настраивали инструменты джазисты, вероятно, не профессионалы, гудят себе что-то там, бибикают, гундосят. Они были ровесниками Валентина и Кости, и вид у них был какой-то, выражающий серьезность во время игры. Возьмите себе чего-нибудь, пока вкусное не кончилось, предложил Костя. А мы выпить раздобудем. Нарезанная говядина, маринованные огурцы, черный хлеб, яйцо вкрутую, пирамидальный салат из консервированного зеленого горошка и изрезанного яблока, склеенный с помощью майонеза. Обойдя очередь, она сунула в рот вилку со всякой всячиной и поразилась тому, как благодарно отзывалось на это ее тело. Ребята все еще стояли над бутылками, спорили. Она поняла, в чем проблема. Будь она одной из тех впечатлительных студенток, к которым они обычно подъезжали по заведенному порядку, следовало не отставать от нее ни на шаг весь вечер, стараясь ее напоить. Но тут они оказались на незнакомой территории. Отпустить ее в общество других, пожилых. Сдаться на всю эту процедуру, доцент такая-то, познакомьтесь с доцентом таким-то, или же слабая вероятность плана номер один еще витает в воздухе. Они уже шли обратно к ней. Костя держал перед собой три рюмки, грозившие выпасть у него из рук. Не знали, чего вы хотите, сказал Валентин. Так что принесли всего понемножку. Все? Включала в себя рюмку водки, винный бокал с чем-то красным и стакан, содержащий напиток зловеще желтого цвета. Вот это да, настоящий вопрос в жидком состоянии, сказала она. Ой, воскликнул Валентин. Да ладно вам, сказал Костя. Мы же вас не знаем. Ничего такого нет, правда. Просто стараемся хорошо себя вести. Ох, извините, она потёрла лицо. Что-то я немного отстала по этой части. Да, пожалуй, от водки не откажусь, раз уж тут огурцы. Но вовсе не в том смысле, чтобы показать себя с развратной стороны. С готовностью продолжил Валентин. Да и от вина тоже, поскольку оно то мне как раз нравится. Спасибо. Не за что. Она выпила водку, и в желудке у нее зажглось маленькое солнце. Джазбант выдул духовую ноту, чтобы привлечь внимание, и завел мелодию, в которой даже она, хоть и ничего не понимала в музыке, определила нечто старое, что-то из того, что обычно удавалось поймать по радио во время войны, когда оркестр Эдди Рознера исполнял серенады в честь Красной Армии. А теперь любовно отполированная и созданная заново. Толпа разделилась на танцующих и не танцующих. Она вместе с ребятами отошла к столу, где можно было поставить тарелку и бокал, а им найти что-нибудь поесть. Так что, она повысила голос, сились пронзить завлекательные приглушенные подвывания труб. Так что это за народ? И над чем конкретно вы работаете? Хм, сказал Костя. В том-то и дело, мы действительно работаем над спасением мира. Действительно, точно конкретно, добавил Валентин. Пожалуй, я предпочла бы по конкретнее. Работаем над тем, как улучшить механизм экономики. Пока понятно. Создаем динамическую систему алгоритмов планирования с использованием методов линейного программирования, основываясь на теореме о том, что точка равновесия в бескоалиционной игре многих лиц должна представлять собой оптимум. А вот это уже слишком. Дама перешла из состояния недостаточного затруднения в состояние излишнего затруднения и в состояние излишнего затруднения. не задерживаясь по дороге в точке оптимального затруднения. Ну что ж ты, Костя, давай помоги. Валентин вонзил зубы в ломтик колбасы и расплылся в улыбке. Ладно, ладно, дай подумать. Давайте возьмем за основу то, что мир конечен. Медленно произнес Костя. Чтобы там не говорили о бесконечной природе на занятиях по диамету. Количество чего-то до чего можно дотянуться в каждый конкретный момент всегда конечна, так ведь? У организмов ограниченные запасы еды, в шахтах содержится ограниченное количество железной руды, у фабрик ограниченные запасы сырья, с которым можно работать. Фундаментальное экономическое положение характеризует нехватка. Да. И все-таки... Мы хотим перейти от нехватки к изобилию. Значит, экономическая задача в том, чтобы распределить наши ограниченные ресурсы наиболее эффективным образом. Социалистическое народное хозяйство пытается добиться этого тем, что побуждает фабрики с каждым годом увеличивать производство. Но загвоздка вот в чем: нам не надо, чтобы они больше работали. На самом деле нам надо, чтобы они работали как можно меньше и при этом все равно выполняли план, а при планах, которые им спускают, это невозможно. Например, транспортному предприятию план дается в тоннах-километрах грузооборота. Они должны перевести наибольший возможный груз на наибольшее возможное расстояние. А так ничего не выйдет. Все должно быть как раз наоборот. Лишь бы те, кому надо что-то перевести, были довольны. Нам необходимы новые планы. И, к счастью, благодаря шефу Валентина, Леониду Витальевичу, он как раз вон там стоит, для их создания существуют математические способы. «Не тонна километры?» «Нет». И не киловатт часов электроэнергии, и не литры бензина, и не километры нейлона. Вы слышали, что в прошлом году больше половины чулочно-носочных изделий, доставленных в магазины, были некачественными? Скажем так, я смогла оценить этот факт на примере, пытаясь кое-что из этого надеть. Да, Костя. Знает, как с девушками разговаривать, правда? – сказал Валентин. Нет-нет, продолжай. Уродливые чулки, миля за милей. Дело в том, что магазинам невероятно трудно отправить брак обратно на чулочные фабрики, потому что все это идет в зачет их производственных планов. А нам нужна плановая система, которая учитывает стоимость, а не количество продукции. А для этого, в свою очередь, Требуются цены, которые выражают стоимость того, что произведено. Для кого стоимость? Хороший вопрос, сказал Валентин. Не только для производителя, или даже для потребителя, потому что это приведет снова к капитализму. Скакки туда-сюда все делается методом проб и ошибок. Надо, чтобы это была стоимость для всей системы. показатель, насколько это способствует тому, чего пытается достичь все народное хозяйство в данный плановый период, и оказывается такой набор цен существует именно такой, как нужно. Но, но, согласился Валентин, но для того, чтобы они выполняли свою задачу, необходимо, чтобы они были активными. Надо, чтобы они постоянно менялись. наряду с меняющимися возможностями экономики. Нельзя, чтобы их устанавливал раз и навсегда администратор в каком-то там учреждении. А значит, чтобы их добиться, необходимо автоматизировать управление народным хозяйством. Валентин забыл о том, что ему положено вести себя легкомысленно. Надо отнять у бюрократов свободу действий и относиться к экономике как «тш», сказал Костя. к одной большой связанной кибернетической системе с программным обеспечением, которая создадим мы, или во всяком случае, которая создадут великие умы, а нам достанется честь помогать им в этом время от времени, как умеем потихоньку кустарно. Погодите, сказала она. Разве отсюда не следует, что Народное хозяйство должно быть полностью централизовано, в смысле абсолютно централизовано. Э, нет, сказал Валентин. Такое возможно. По сути, академик Глушков из Украинской академии предложил конкурирующую систему, в которой компьютеры действительно учитывают каждую гайку и болт, сходящие из конвейера, и принимают каждое решение, но. Но Костя улыбнулся. Здесь-то и вступает в дело теория игр. Помните эта штука? Без коалиционной игры многих лиц оказывается математическая сторона дела не зависит от того, как организован оптимальный уровень производства, подчиняется ли он иерархии или все происходит в рассредоточенных автономных хозяйствах. Если цены, которые выдает алгоритм, верны. то все решения можно принимать на местах, потери эффективности не будет, а это хорошо потому что потому что это означает, что общество может посвящать свои силы максимизации суммарной выгоды от производства и при этом не надо чтобы все время подчинялись приказам. Вам нравится подчиняться приказам? спросил Костя. Нет. «Ну вот!» Они шутили. Но все равно, хоть и в шутку, говорили так, словно самые тяжелые, самые неизбежные подробности установленного порядка вещей внезапно лишились той громадной массы, которая давила на землю под их ногами, и поднялись в воздух с легкостью мыльных пузырей. Так что теперь с ними можно играть, словно неизбежно «Не стало земного тяготения». Они говорили так, словно обладая правильной идеей, можно избавиться от груза нефтяных и текстильных комбинатов, универмагов и министерств, технологий и общественных систем. Можно запустить их в воздух, чтобы парили, а не стояли. Можно включать их, крутить одним прикосновением руки. испытывать в каких угодно экспериментальных конфигурациях то так то и так. В обычной ситуации она бы их высмеяла, не в открытую, разумеется. Она спросила бы их, как продвигается великий труд, с мягким ехидством добила бы их до момента, когда им пришлось бы признать имеющиеся сложности, срывы, разочарования. Вообще-то она не считала себя язвой. но последние несколько лет были непростыми, и у нее развилась привычка находить определенное горькое удовольствие в том, чтобы выставлять на вид неприятные факты. Но ребята улыбались ей, да еще так мило. Ей пришло в голову, что, возможно, они в самом деле еще не успели разочароваться. К тому же она чувствовала, что и сама кажется не полностью подчиняется. Земному тяготению. Сегодня вечером, когда рядом нет Макса, когда круг ее внимания постоянно расширяется, охватывая всю зону вокруг, где обычно крутился он, ее самой как будто стало меньше, чем всегда, а то, что осталось, сделалось, ну да, легче, легче. «Менее ответственным, более склонным к тому, чтобы подпрыгивать, перемещаться от дуновения обстоятельств?» Она улыбнулась в ответ. «Так что же эти ваши великие умы?» – спросила она. «Значит так», – начал Костя. «Вон там у стола наш Леонид Витальевич, придворный гений. Кандидат в члены Академии наук, король математической экономики». Принц кибернетики, верховный жрец функционального анализа, владыка алгоритмов, белая ворона собственной персоной, пояснил Валентин. Гений был невысоким, начинающим полнеть человеком с носом по размеру не похожим на вороний клюв, хотя видно было, по мере того как вся голова будет становиться более выпуклой, сходство прибавится. А тот человек, с которым он разговаривает, худощавые эскетичные очки в роговой оправе, это профессор Ершов из компьютерного центра, который говорит, который, как всем известно, говорит. «Программист!» — завели они хором. Должен сочетать в себе скрупулезность банковского сотрудника с проницательностью охотника-индейца, а вдобавок обладать воображением автора детективов и практичностью делового человека. А дальше, продолжал Костя, если немножко вправо посмотрите, это мой шеф, другой руководитель семинара Шайдулин. Ага, он сюда идет. Да, так оно и было. Худощавый, но элегантный, полный сознания собственной власти, с тонкими чертами и длинной узкой головой, обрамленной курчавыми волосами. Может, в других отношениях академгородок и отличается от прочих мест, но не в этом. Принято, чтобы новичка как следует оглядел кто-нибудь из начальства. Это закон жизни. Едва ли не биологический закон. Ведь именно так учреждения защищаются, так работает их иммунная система. Когда появляется незваный гость, должен появиться и человеческий аналог белого кровеного тельца. Посмотреть, не является ли вновь прибывший патогеном в общественном кровообращении. Смотрите, дети. Если еще не знаете, как это бывает, подумала она. Скоро вам самим придется заниматься тем же самым. Незнакомое лицо, заметил Шайдулин, окидывая ее взглядом, в котором к подозрительности примешивалось толика сугубо мужского интереса. Он протянул руку. Она пожала ее. Но это было формальностью, предшествовавшей исследованию. Она представилась. Он спросил, где именно в академ городке она будет работать. Она сказала. Он спросил, откуда она приехала. Она рассказала ей об этом и о том, где была раньше и у кого училась. И через несколько минут он знал ее полную научную родословную. Атмосфера сделалась заметно более расслабленной, когда стало ясно. что она из незапятнанной части биологической родословной, а когда она упомянула имя Немчинова, руководителя ее руководителя, который, если вспомнить, ушел из генетики, чтобы заняться экономикой, беседа пошла едва ли не за душевная. Шайдулину, разумеется, нужен был более скромный, не столь пылкий вариант тех заверений, которых ждал директор ее института. Когда устроил ей похожий допрос сегодня днем, закончил директор так: "А товарищем вы будете хорошим? Это означало: вы нам нужны, потому что вы настоящий генетик. Но будете ли вы себя вести тактично? Будете ли врать, когда понадобится? Будете ли молчать, когда понадобится? Будете ли путать карты, когда понадобится?" Будете ли вы поддерживать нас, когда мы будем заниматься всем этим? А главное это означало: не будет ли с вами неприятностей? По ее мнению, на то, чтобы дать ответ отличный от того, который ожидался, потребовалась бы невероятная честность, хотя, вероятно, искусство. Искусство быть бдительным заключалось тут в том, чтобы судить о том, как люди дают этот неизбежный ответ. Услужливо или нет, убедительно или нет, сказать, насколько убедительно говорила она сама, ей было трудно. Но правдивый ответ был бы такой: она не знает. Теперь она уже не уверена, насколько хорошим товарищем ей удастся быть. Наконец Шайдулин улыбнулся. Ее приняли, по крайней мере на этот вечер. Валентин с Костей ничего не говорили. Не было смысла предлагать какие-либо заверения на ее счет, пока не решат, что она стоит заверений. Теперь, когда сигнал был дан, они упомянули семинар, и, к ее удивлению, Шайдулин воспринял предложение ее пригласить совершенно серьезно. Не успела она оглянуться, как они уже стали обсуждать даты. Шайдулин проявил немалую осведомленность по части нынешних мучений, терзавших ее область, и сделал это легко, тактично, словно образованный человек и должен обладать хотя бы поверхностными познаниями в каждой науке. Кроме того, он был на коротке знаком с крупными фигурами в ее области. Могло показаться, будто они были его и ее, как он лестно намекнул, обычной компанией.